Глава 15 Адмирал Воробьев, остановитесь в шаге от шлюза, остальные пусть отступят за границу первой линии обороны. Лейтенант, выполняйте просьбу из кино. Приказал я, а сам приблизился к бронеплите, поверхность которой час назад пытались разрезать плазменными резаками. Пару минут ожидания, и в наушнике вновь раздался голос ее убежища. Адмирал Воробьев, «Бронеплита поднимется до середины ровно на девять секунд». «Принял». Ответил я, и массивная перегородка с грохотом пошла вверх. «Черт, вот почему именно до середины?» «Будь я просто в бронескафе, это одно. Прошел бы в полный рост. Но для мехбота проход в два метра, это придется помучиться». Опорные конечности зажужжали сервоприводами, переводя машину в положение, предназначенное для работы с ракетными ранцами, которых на мехботе сейчас не было. Едва бронеплита замерла, как я повел машину вперед, морщась от скрежета. Корпус шагающего робота при каждом шаге цеплял бетонную поверхность. Восемь, семь, шесть. Закрывай. Мне хватило шести секунд, чтобы проникнуть внутрь. Сзади тут же раздался гул. Бронеплита медленно заскользила вниз, отрезая и так узкую полосу света. Тут же... Словно в наваждение навалились воспоминания. Появилось непреодолимое желание заблокировать плиту, не дать ей опуститься. Может, у нее еще есть шанс, может, не все еще потеряно. Усилием воли прогнал прочь видения прошлого. Нет, ее уже не вернуть. Зато я могу вернуть сотни разумных на родину, туда, где многих из них ждут родные и близкие. Адмирал. Передаю инфопакет на вычислительный модуль мехбота. Передвигаться будешь по световому индикатору. Принял. Я рисковал, открывая полученный файл, но иного выхода из текущей ситуации не видел. К счастью, скинул убежища пока действовал согласно договоренностям. И на экране кокпита отобразилась зеленая линия, указывающая направление движения. Одновременно под потолком загорелись лампы аварийного освещения. И вел меня техническими коридорами, как можно дальше от центральных помещений. К счастью для землян, заражение у убежища произошло мгновенно, и укрывшиеся в нем имперцы оказались сосредоточены в жилой зоне. Искин ввел режим ЧС, заблокировав все шлюзы, но было уже поздно. Заражение распространилось по всему убежищу. Ключ от портального кольца находился в специальном хранилище на самом нижнем ярусе убежища. Чтобы добраться до него, мне предстояло миновать несколько километров коридоров, технических лифтов, забрать далеко не маленький ключ и той же дорогой вернуться к выходу. Ах да, по пути нужно не прикончить ни одного потомка императора. Первая стычка произошла, стоило мне спуститься на минус второй ярус. Едва створки лифта раздвинулись, на меня тут же напала пара мутировавших перейцев за несколько дней так сильно изменившихся, что от гуманоидной формы не осталось и намека. Я даже представить не мог, что мне понадобится плазменный клинок, но именно он остановил одного мутанта, разделив надвое, и позволил отбиться от второго, мертвой хваткой вцепившегося в правый манипулятор. Черт, в следующий раз при выходе из лифта сначала открываю огонь из роторной пушки, потом спрашиваю, кто там. Адмирал. Следующий ярус заполнен флорой и фауной этого мира. Пробиться сквозь него будет сложно, но это единственный путь, ведущий в обход реакторной. Ты думаешь, что я попытаюсь лишить тебя возможности самоуничтожиться? Мне стало смешно. Искин, единственная вещь, которая имеет для меня ценность, это ключ-активатор. Я провел анализ ваших действий и сложил мнение о земной федерации как о крайне агрессивной расе. Твое право думать о на что угодно произнес я, рывком врываясь в очередной технический коридор. «Ах ты ж, вот они, голубчики!» Уже друг дружку стали харчить из-за отсутствия другой пищи. Короткая очередь, и первый мутант превращается в груду фаршированного мяса. Второй монстр, успевший отожраться до размеров легкового автомобиля, развернулся на звук выстрела и утробно зарычал. «Твою ж мать! Как потом это превращается в центуриона бессмертных!» «К черту, лови очередь, тварь!» Тушу твари разворотила надвое, но она продолжала бороться за жизнь и даже пытаться ответить обидчику. Пришлось активировать плазменный клинок, чтобы добить тварь. «Искин, если на следующем ярусе подобных мутантов целый зоопарк, мне нужно будет место, где я смогу подзарядить оружейные батареи». «Адмирал, это исключено». Могу проложить маршрут на склад, где хранятся источники автономного питания, и ты сам их заменишь. Спасибо. Постараюсь справиться без посторонней помощи. На ярусе с оранжереей пришлось буквально прорубаться сквозь плоть. Повезло, что она была разбита на несколько секций, иначе мне бы пришлось сначала проводить зачистку всего яруса и лишь после продолжить спуск». Но все равно в какой-то момент у меня складывалось ощущение, что я завязну в телах мутантов. Два последующих этажа оказались девственно пустыми. Видимо, сюда никто не успел добраться, да и незачем. Здесь располагались складские помещения, в которых хранилась ремонтная база убежища. С легкостью миновав оба, я очутился перед шлюзом, ведущим на самый нижний уровень. Адмирал Воробьев. Нижний ярус находится вне зоны моей ответственности. Раньше его контролировали несколько роботов-ремонтников, которые раз в месяц поднимались наверх, чтобы я провел диагностику их систем и заменил изношенные детали. Но два года назад император приказал, чтобы роботы больше не получали технической поддержки. В настоящий момент там может быть что угодно. Открывай чего уж. Ярус был мертв. Ни единого источника света, полная темнота и неизвестность. Врубив фонари бота на полную мощность, принялся исследовать площадь в несколько тысяч квадратных метров, обыскивая одно помещение за другим. Усложняло поиски отсутствия связи с поверхностью и полное незнание того, как должен выглядеть этот самый ключ-активатор. Следовало ожидать, что подобный артефакт будут хранить в достойных условиях например, в какой-нибудь герметичной капсуле. Каково же было мое удивление, когда в очередном помещении я обнаружил крупный черный валун, на котором лежал предмет, отдаленно напоминавший один из блоков портального кольца. Тоже кубической формы, также весь испещренный непонятными символами, но главное, он излучал свечение. Проблемы начались, когда я попытался снять ключ с постамента. Весил этот кубик с полуметровой гранью чуть более двух тонн. При всем моем уважении к лейтенантам ко Ниса и Суширу, я обругал инженера с техником трехэтажным матом, а затем, развернув меха спиной к находке, вскрыл бронекапсулу робота. Два часа я устанавливал и фиксировал ключ, переместив его в ячейку, в которой раньше располагался короб с ракетной установкой. Приличный, а главное, незапланированный вес серьезно сказался на маневренности меха, и это могло стать проблемой, когда я двинусь обратно. Закончив с центровкой груза, я наконец-то сделал то, что следовало в самом начале, едва очутился внутри убежища. Достал из ложемента небольшой кофр и, вскрыв его, выставил на небольшом экране таймер. 8 часов. Цифры тут же начали отсчет определив мне максимально допустимое время, которое могу находиться в убежище. После завершения отчета одному из скину точно не понравится, что я только что сделал. Сброшенного яруса выбрался в течение 20 минут, хорошо запомнив дорогу. Два следующих уровня миновал так же быстро. Задержаться, причем основательно, пришлось в оранжерее. Твари каким-то образом сломили одну из переборок и мне пришлось вновь прокладывать себе путь сквозь толпу мутировавших тварей. Наплевав на экономию энергии, я расчистил путь роторной пушкой, ломясь по разорванным телам, словно танк сквозь пехоту противника. И все равно, буквально влетев в кабину лифта, едва успел закрыть створки. Успей твари набиться внутрь, и дело могло кончиться плохо. Для меня плохо. «Адмирал Воробьев, тебе удалось добыть ключ?» Теперь обговорим условия его передачи твоим подчиненным. Сообщил скин убежища, когда до шлюзовой оставалось пройти один ярус. Хитрый и вздумал блефовать. но ну Свяжись с скином крейсера и попроси его передать пакет информации, как мы ведем переговоры с террористами. Поверь, твоя попытка защититься обернется орбитальной бомбардировкой. Где гарантия, что это не произойдет, как только ты покинешь убежище? Только мое слово. Неприятное ожидание затянулось. Искин, как я и советовал, сделал запрос, а затем тщательно ознакомился с полученной информацией. Растянулось все это непотребство на пару часов, во время которых мне дважды пришлось отбиваться от мутантов. Наконец, Искин принял решение выпустить меня, и я поспешил к бронеполете. И вновь одна единственная перегородка. За ней свобода, позади искусственный интеллект, Только нет ее и еще персонала базы. В этот раз я один, но в моих руках, как и в тот раз, судьба множества разумных. Плита медленно заскользила вверх. На этот раз эскин не стал ограничиваться двумя метрами, подняв гигантскую воротину полностью. Я проявил терпение и двинулся, лишь когда бронеплита замерла без движений. Не стоило показывать искину, как я спешу убраться подальше от этого проклятого убежища. «Адмирал, платформа ожидает тебя!» Раздалось в динамиках шлема, едва я оказался снаружи. «Фиксирую нарушение координации мехбота, он поврежден?» «Отставить тревогу, лейтенант!» «Просто ключик оказался сюрпризом!» «Отводи все подразделения на базу, мы покидаем эту планету!» В течение нескольких часов... Басов забрал всю десантную группировку, чтобы потом в открытом космосе переправить десант Искателя на Персей. Вся операция заняла чуть больше суток, и я, наверное, был единственный, кто вымотался столь сильно. Поднявшись на борт крейсера, первое, что я сделал, это потопал в душ. Не вода, но мы, звездолетчики, уже привыкли. Главное, хотелось ощутить себя чистым. Смыть все то, что пришлось переработать в фарш на проклятом ярусе зоопарком. Софа, соедини меня с контрадмиралом Тихоновым. Потребовал я, расположившись за рабочим столом в своей каюте. Соединение установлено. Тут же ответила и Крейсера. Видимо, командир искателя ждал разговора со мной. Михаил, мы что, оставим этот рассадник личинок бессмертных? Спросил Святослав, как и я, находившийся в своей каюте. Не переживай, капсула с нанитами активируется. Я сверил время по хронометру на руке. А, уже полчаса как активировалось. Через несколько часов эскин убежище или активирует систему самоуничтожения, или откроет все шлюзы, чтобы обеззараживание прошло как можно быстрее. Я чего запросил соединение? Через час начинаем разгон, курс на врата. Научная группа смогла разобраться с ключом? Обрадовался контр-адмирал. Ну, куда его следует установить, они точно знают. А судя по активности кубика, он явно рабочий. Осталось лишь доставить его к порталу. «Я, если честно, не верил, что тебе удастся выйти живым», внезапно сообщил Святослав. «Да никто не верил. Так что с вторым рождением тебя, старый друг». Сам разгон, а затем переход в гиперпространство, я нагло проспал, причем неожиданно для себя. Искин сообщила, что меня не беспокоили по приказу лейтенанта Кианы. Так как я отказался от медикаментозного лечения в капсуле, меня просто никто не стал дергать, дав хорошенько выспаться. «Где сейчас находится лейтенант Киана?» – спросил я, быстро одеваясь. «У себя в каюте. В настоящий момент изучает устав флота, раздел для старшего командного состава. О как! Пригласи ее в кают-компанию, если она, конечно, не против». Лейтенант приняла приглашение. Сообщила Искин через минуту. Будет ждать тебя в кают-компании через 10 минут. Это был отличный завтрак. Приятный собеседник. Разговор не о чем и одновременно о всем. И главное, не о делах насущных. Мы бы просидели в кают-компании несколько часов, если бы не лейтенанты Куониса и Суширу, пришедшие явно по мою душу. Адмирал, мы разгадали принцип работы ключа сообщил старший борт-инженер, плюхнувший за соседний с нашим столик. «Это гениально! Уникальный код, отправляющий любое тело, которое прибудет в указанную точку без изменений. Единственный критерий – это размер объекта. Он не должен превышать параметры портального кольца». «Так...» «Мне не понравился блеск в глазах перейцев». «Я не понял, вы влезли в настройки ключа?» Никак нет, адмирал. Подобные опыты неуместны в текущих условиях. Необходимо вернуться домой и там, в лабораторных условиях, изучить полученные данные. Возможно, нам удастся обнаружить новые уникальные коды, ведущие в другие. А отставить, прервал я слова борт-инженера. Слушай мой приказ. Никаких опытов над артефактом. Никаких исследований, кроме необходимых. Вам понятно? Со своих мест повскакивали все, даже Старпом и парочка космодесантников, сидевших за дальним от нас столом. «Так точно, адмирал!» – ответил лейтенант Куониса. «Задача вернуться домой, в галактику Млечный Путь. Никаких опытов!» «Софа, передай приказ лейтенанту Ананьеву. Пусть поставит охрану возле артефакта. Четыре космодесантника будет вполне достаточно». «Я перевел тяжелый взгляд на ученых. Только теоретические исследования». До прибытия к портальному кольцу вы близко не подойдете к ключу. Вам все ясно? Так точно. Ответили все присутствующие, даже те, кого не касалось мое обращение. Свободно. Вот гады. Такое утро испортили. Кулибины, мать их, доморощенные. Лейтенант Киана, предлагаю пройти на мостик. Несколько дней, проведенных в гиперпространстве, прошли без происшествий. Экипаж отдыхал, набирался сил. Я завел новую для себя традицию – завтракать и ужинать со старшим помощником. Нам было интересно вместе, двум взрослым, но одиноким людям. Нет, мы не лезли в душу друг другу, но с каждым днем все лучше узнавали своего собеседника, и это, черт подери, было приятно. За одним из ужинов нас и застало оповещение из кино. «Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось 30 минут». Мы переглянулись с лейтенантом, и я вдруг неожиданно для себя спросил у девушки. «Киана, когда вернемся домой, приглашаю тебя к себе в усадьбу. Ты спрашивала, чем занимается главнокомандующий, когда не принимает важные решения? Вот и увидишь». Выход из гипера прошел штатно. Сканирование ближнего космоса, связь с контр Тихоновым, сканирование дальнего, связь с пилотом корвета, затем с капитаном Шрейкуса. куса Когда я сообщил командующему оборонной коры, что произошло со столицей и другими мирами империи, он скрипнул зубами, но сдержался. Также пришлось поведать о Союзе Трех, а затем еще и отослать файлы, в которых были видеоролики, снятые с разных ракурсов. Спустя 16 часов оба корабля Земной Федерации приблизились к портальному кольцу. Группа ученых, захватив с собой ключ, направились к одному из блоков врат, чтобы через час сообщить приятнейшую новость. Портал вновь работает. На коротком совещании было принято решение. Первым через кольцо пройдет басов в сопровождении корвета. Крейсер не такой крупный и экипаж малочисленнее. То есть, проводя испытания, мы подвергали риску наименьшее количество разумных. Под чутким руководством старшего инженера крейсер вышел на позицию и неспешно начал разгон в направлении кольца. Корвет держался в паре километров позади. На тактическом экране замелькали секунды отчета, дублируемые скином. Десять секунд активации. Восемь, семь, шесть. На счете один крейсер внезапно вздрогнул. На мгновение в вечность все замерло, а затем Басов выбросила из небытия. Тревога. Прямо по курсу множество неопознанных объектов. Активирую протокол сфера, начинаю экстренное торможение. Корпус крейсера столкнулся с чем-то массивным, явно не уступающим ему в размере. Секунду назад сформировавшийся тактический экран вновь подернулся рябью. А затем пришла очередная шокирующая новость. Адмирал, я не могу определить, где мы находимся. Пространство переполнено искусственными объектами, которые глушат любые попытки просканировать ближайший космос. Мощнейший удар по корпусу вновь заставил корабль вздрогнуть. Пару секунд все экраны ребили, а затем эскин сообщила информацию, в которую не хотелось верить. Адмирал, в настоящее время крейсер совершил незапланированную посадку на поверхность планетоида. Двигатели по неизвестной мне причине не работают. Мы не сможем взлететь, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Часть бортовых систем отказывается функционировать лейтенант такогониса ко мне немедленно взревел я неужели этот идиот все таки внес изменения в работе ключа